Глава 3. В декабре Лариска легла на сохранение. Целый день они проторчали в больнице, пока улаживались бесконечные и бессмысленные формальности. Лариска была сосредоточена и молчалива. Он чувствовал себя виноватым, тужился ее отвлечь и развлечь, трепался, как юный ухажер, суконно и бездарно. Лариска улыбалась иногда через силу, но думала о своем. Возвращался он уже в темноте. Мягкий снег медленно падал в свете фонарей. Мир был тих и пуст. Мир был чист и добр. От людей в нем остались только тающие цепочки следов на свежем снегу. А внутри себя он ощущал неприятную тишину и гнетущую пустоту, в которой плавало нечто лохматое, многослойное и противное, как китайский чайный гриб. Он робко попытался разобраться, но ничего кроме многослойного, унылого и упрямого неудовольствия внутри у себя не обнаружил. Он понял, что ему решительно не нравится больница, в которую легла Лариска. Конечно, было очень удобно, что больница совсем рядом с домом, пять минут неспешной ходьбы. Но ведь это была больница, в которой умерла мама. И хотя Лариску положили совсем в другой, новый корпус, он все равно вспоминал, не мог не вспоминать мамину палату. Огромный зал, тесно уставленный койками, десятками коек, и растопыренные скелеты многочисленных капельниц, торчащие по всему залу, как некие тощие металлические кактусы, и равномерное гудение, бормотание, урчание, множество голосов, и влажную пахучую духоту... И женские лица, лица, лица, равнодушно обращенные к нему. И этот же зал в утро смерти, почему-то пустой. Десятки пустых, разобранных коек. Почему? Почему всех убрали? И куда из этой палаты, где ночью произошла смерть? Может быть, так у них принято? Вряд ли. Он отогнал это неуместное сейчас воспоминание и заставил себя думать о другом. Он честно признался себе, что ему не нравится в этой ситуации все. Все происходящее было неудобно и малоприятно, и не обещало впереди ничего, кроме бесчисленных хлопот и осложнений. И то, что Лариске все-таки поздновато рожать, не девочка за 35 уже, а если быть точным, то все 38. Наверное, именно поэтому идет все негладко, и более эти ее, и угроза выкидыша. Да и вообще, куда это годится, первые роды в 38 лет? И то, что зачатие получилось незапланированное, дурацкое, скорее всего, по пьяному делу. Ему даже казалось, что он помнит, как все это произошло. После Ларискиного дня рождения надрались и дали себе волю, как молодые. Тоже, между прочим, ничего хорошего, пьяное зачатие. И вообще не хотел он этого ничего, не готов он к этому был совершенно. И не собирался даже готовиться, чего ради. Но не люблю я детей. Или, скажем мягче, равнодушен. И даже брезгу, если уж на то пошло пеленки, распашонки, вопли, сопли, болезни. А если врач окажется прав, и их действительно будет двое? Тут самое гадкое, что ведь и не скажешь об этом никому, и никому не пожалуешься, особенно Лариске. Она-то, видимо, решила раз и навсегда. Или сейчас, или уж никогда больше. У нее эта решимость на лице написана, не подступишься. Слышать ничего не захочет и знать не захочет ничего. Сейчас или никогда. Теперь, значит, надо готовиться к переезду в Минск. Они со своим маман уже явно все обговорили. Папан в восторге и готов устроить меня к себе в институт хоть завтра. И не обидит отца своего внука. Никогда не обидит. Тем более, если внуков будет двое. Господи, все здесь бросить, квартиру, ребят, ежеватого... Все послать к черту, все надежды, все расчеты и, может быть, навсегда. Он задержал шаг и стал смотреть сквозь снег, который все густел и густел, горит ли свет у Виконта. Свет горел, но он решил идти домой. Настроение было не под гостей. Настроение было поглядеть на себя в зеркало и хватить по дурацкой морде со всей силы, чтобы юшка брызнула. Но едва он включил свет в большой комнате, раздался телефонный звонок. Он сначала не хотел брать трубку, но тут его вдруг словно ледяной водой окатило, а вдруг это из больницы. Он кинулся, но это, слава богу, оказался Виконт. От счастья и облегчения у него даже дух занялся, и он на радостях тут же позвал Виконта пить чай. Сразу после программы «Время» еще про погоду сообщить не успели, приперся Сеня Мирлин. Жадно выхлебал остывший чай, подобрал остатки тульского пряника, а потом с лошадиными зубами, полез в свой мокрый от снега портфель, вынул и швырнул на скатерть пачку листков, исписанных крупным детским почерком. «Читайте», — потребовал он, сверкая очками. «Только что закончил, еще чернила не высохли». Пришлось читать. Это оказалось некое эссе плод ночных размышлений, кровью сердца писанное, слезами окропленное и чуждое внутренней цензуры. Называлось оно «Поколение, глотнувшее свободы» и имело перед собой эпиграфом стихи, по словам Сени, вольный перевод польской диссидентской песенки. «Наше поколение, глотнувшее свободы, недоразумение странное, уродливое» кровью неумытая, в тюрьмах не распятая, богом позабытая, дьяволом проклятая наше поколение. Читали, перебрасывая друг к другу уже прочитанные листки, сначала неохотно навязался нам на голову со своими брульонами, потом настороженно критически, ну, брат, это ты хватанул, не так оно все происходило, а совсем даже по-другому, а начиная со второй половины, азартно, жадно, хотя и в совершенном несогласии с автором, с собою, с миром, со всей этой проклятой поганой действительностью. «Ну, Семен, посадят тебя к чертовой матери», — сказал Станислав, дочитав последний листок и передав его виконту. Семен удовлетворенно ухмыльнулся и принялся собирать разбросанные листочки в папку. Станислав глядел на него раздраженно, но главным образом с изумлением. Семен Мирлин был трепло. Он трепал языком много, смачно, во всеуслышание и без всякого стеснения. В любой компании, с любым собеседником и на любую тему. «Ерунда», — небрежно отвечал он своим доброжелателям, пытавшимся предостеречь и спасти. «Брось! Если захотят, придут и засадят, как миленького, и меня, и тебя, и кого угодно. И никаких обоснований им для этого не понадобится. Они захотят, так и не тронут». Неужели ты не понимаешь, что каждый из нас уже наболтал более чем достаточно для 191? Даже смешно. Некоторые, особо трепетные, старались в последнее время держаться от него подальше. Да ну его в жопу. Сам угепается, так еще и умных людей за собой потянет. Придурок небитый. Некоторые, опытные, цедили сквозь зубы что-то там про подсадных стукачей на твердом окладе. Но, разумеется, это уж была чушь и гнусь. Трепло он был, трепло необузданное, восторженное, вдохновенное. Но вот чтобы так, концентрированно, складно, и, черт его побери, совсем точно изложить суть целого поколения, да еще в письменном виде, нет, этого ожидать от него нельзя было никоим образом. Никто и не ожидал. Станислав поймал изумленный даже ошарашенный какой-то взгляд Виконта поверх последнего листочка, нацеленный на Семена. Головка у Семена была дулей, огромный кривоватый нос, оседланный кривоватыми очками, черные глазки двустволкой, спрятанные под нависшими черными бровями, вороная пакля вместо волос, хоть вилку втыкай, аномальной длины конечности, как у паукообразного гибона невероятные волосатые лапище грабли, 45-го размера ступнищи и нечеловеческое силище. На руках-ногах не было у него никакой мускульной рельефности. Одни кости да жилы, как тросы. Это вообще у него были не руки-ноги, а рычаги какие-то, шатуны-кривошипы. Бороться с ним было все равно, что со скрепером или с паровозом. А штучки а-ля Волк Ларсен, взять сырую картофелину, скажем, и раздавить ее в кулаке до состояния грязного пюре, он демонстрировал играючи. У него было три жены и шестеро, кажется, детей. В свое время окончил он Герценовский институт, но учителем проработал всего несколько лет на Целине. А потом повело его менять профессии и занятия с невероятной энергией и жадностью, словно он хотел перепробовать их все. Вершины экзотики достигнул он, работая определителем пола цыплят на бройлерной фабрике. Профессия редчайшая, нужен особый талант, который и обнаружился, а оплатили недурственно. Но сейчас, как и надлежало записному диссиденту, осваивал он вполне стандартную профессию оператора котельной. Светлый путь от бройлера до бойлера. И вообще, похоже, остепенялся. Софья, маленькая, тихая, простенькая и твердая, словно придорожный камушек, родила ему двух девок и держала его мягко, но крепко на коротком поводке. Он ее побаивался. Так вот... До 58-го все они были, оказывается, злобные и опасные дураки. Великая цель оправдывает любые средства или как прекрасно быть жестоким. От 58 до 68 превращались они в дураков подобревших, смягчившихся, совестливых. Позорно пачкать великую идею кровью и грязью или на пути к великой цели мы прозрели, мы прозрели. А после 68-го дурь у них развеялась, наконец, и пропала. Но зато и великая цель тоже. Теперь позади у них громоздились штабеля невинно убиенных, вокруг загаженные и вонючие руины великих идей, а впереди не стало вообще ничего. История прекратила течение свое. Все это было чистая правда, и это раздражало особенно. Они сцепились, Станислав с Семеном главным образом. Викон же слушал, но как бы и не слушал в то же время. Поминутно выходил то чайник поставить, то в сортир, то звонить кому-то там, то заваривать новый чай. Лицо у него сделалось отрешенное, глаза обратились внутрь. Он был здесь, но одновременно и где-то еще, далеко, в эмпиреях каких-то. Непонятно даже было, за он в конце-то концов или против. «Ты что, я не понимаю? Готов признать себя полным говном, как этот субъект нас всех объявляет?» Спросил его в какой-то момент окончательно раздражившийся Станислав. «Человек кал еси и гной еси», — смиренно ответствовал Виконт, на мгновение вынырнув из своей нирваны и тотчас же норовя обратно туда погрузиться. «И ты согласен, что каждый из нас либо подлец, либо дурак?» «Отчего же? Возможно, варианты. Например?» «Например, поэт. Ты что, издеваешься надо мной?» «Не горячись, мой стак. Печенка лопнет». «Поэт в России больше, чем подлец», — подзуживал Семен. «Если он подлец, конечно, и больше, чем дурак». «А Солженицын?» «Во-первых, я только про наше поколение. А во-вторых, да, есть список, 20 известных имен, и, может быть, еще 200 никому, кроме ГБ, неизвестных». Так вот, о них я тоже не говорю». «Ты совершаешь большой грех», — сказал Станислав, заставляя себя успокоиться. «Ты объявляешь всех негероев подлецами. Это нечестно, Семен. И жестоко, и грешно. Да кто ты такой, в конце концов?» «Я раб Божий, взолкавший правды, если тебе угодно выражаться в таких вот терминах. Я ненавижу ложь. И это все обо мне». «А откуда ты взял, что человечество нуждается в правде?» Сказал вдруг Виконт жестко. И тут же заторопился вдруг домой. Вскочил, ни на кого не глядя, засуетился, стал искать перчатки. Вечер оказался испорчен, и даже непонятно почему, собственно. Вроде бы не поссорились, посклочничали, конечно, поцапались, но в меру же, в меру, без обид. Однако ощущение осталось, словно всплыло вдруг что-то угрюмое, «И чужое из черноты. Сделалось гадко и беспросветной, и сразу же Лариска вспомнилась, лежит сейчас во влажной духоте палаты, вокруг стонут во сне и всхрапывают чужие бабы, а она одна, с открытыми глазами и заснуть не может, прислушивается со страхом и надеждой к тому, что совершается у нее внутри».